Дмитрий Салонин, почти как в кино, часть 14. -я. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции.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 Спонсорство на Ютубе, Бусти или закрытый архив в Телеграме. Глава 27. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД РВСН. 19 июня пятница, 8 часов 30 минут. Радиационный фон 150-320 микрорентген в час. Судьба, видимо, решила дать мне передохнуть, поэтому обратно добрались быстро и без приключений. Ближе к Кедровому, правда, Газель начала неприятно постукивать двигателем. Но Алан заверил меня, что это дело житейское, и решить проблему можно будет за один вечер. Зато уазик, которым рулил Стас, бодро катился впереди, практически не замечая неровности дороги. Да и неудивительно, буханка создана для бездорожья, ей перекошенные бетонные плиты и дыры в асфальте вообще до одного места. Оставив машины под навесом, мы перекурили и потопали в бомбоубежище. Уже у входа я заметил редкие маслянисто-грязные капли, появившиеся на бетонном основании спуска. «Кажется, дождь собирается», — сообщил я и достал из кармана разгрузки дозиметр. «Вы бы вниз шустрее спускались, я сейчас приду». «Ты давай без фанатизма», — попросил Алан. «Внизу оно это, спокойней». Включив прибор, я поднес его к влажным пятнам и нахмурился, глядя на высветившееся значение 150 микрорентген в час. «Многовато, когда уезжали, было меньше», Чертыхнувшись, я покосился на мрачное небо. Не могло в другую сторону эту дрянь унести. Поинтересовался я у напитанных влагой тяжелых грозовых облаков. Облака ответили частым перестуком новых капель по плечам и кепке, вынудив меня махнуть рукой и побыстрее скрыться под землей. Первым делом я скинул грязную одежду и отправился в душ. По пути захватил новенький комплект афганки, выданный майором и аптечку, Садин на теле после ночного боя стало значительно больше. Некоторые опасения вызывало плечо, которое то ли шальная пуля зацепила, то ли осколок. Под наспех наложенной еще в поселке сектантов повязкой обнаружилась довольно глубокая рана. Не смертельно, понятное дело, но кусок мяса вырвало знатный. «Если попадет инфекция, пиши, пропала, с больницами нынче напряженка». Зажмурившись, я стиснул зубы и вылил на рану чуть ли не половину флакона перекиси водорода. Зашипела, запузырилась, а я тихо взвыл от боли. Терпеть! Иначе можно без руки остаться. Хорошо бы найти специалиста, который наложит швы. Участковый же говорил, что в поселке памяти 13 борцов работает фельдшерский пункт. Нужно будет заехать туда, заодно я с рентгеном пересекусь, если повезет. А пока засыплю все стриптоцидом, подложу дезинфицирующую салфетку и забинтую потуже. Теперь поменять повязку на голове, обработать и заклеить пластырем щеку. Спустя полчаса, отмытый, гладко выбритый и даже благоухающий остатками найденного в душевой дезодоранта, я ощущал себя почти человеком. Новая афганка сидела идеально, а кожаная портупея с эффектно дополняла образ бравого советского офицера. Улыбнувшись своему отражению и отметив сильно увеличившиеся круги под глазами, я пошел в зал для укрываемых. «Ну а мы Диману как накидали, короче. Мы ж не знали, что это он. Потом мужики эти спецназовцы прибежали, нас к стенке поставили, я думал, все убивать будут. А их главный корешем Димана оказался, прикинь». Судя по вытянутым от удивления лицам Саши и Щукина, рассказ получался красочным и содержательным. Жаль, что пропустил большую часть, порой даже самая невинная история в интерпретации Алана обрастает такими жуткими подробностями, что по ней можно голливудский фильм снимать, кажется, и на этот раз. «Вон, видите, щека у Димана покалечена?» Алан ткнул меня пальцем. «Вы не верьте, если скажут, что пуля сектантская прилетела, это я ему случайно ботинком зарядил». «Да ну тебя!» Отмахнулся я и уселся на свободные нары. «Ребята-то где?» «Отдыхать пошли!» Макс махнул рукой в дальнюю часть зала, погруженную в полумрак. «Саня со Стасом говорят, что пару-тройку дней тут хотят пробыть, а потом в борцы ехать. Там типа этот, и в Акапункт же». «Ну да, мне туда тоже, кстати, нужно руку немного подлатать». «Сильно зацепили?» — спросила Саша. «Неприятно, скривился я». Вынырнувший из-под нар Декстер при виде меня радостно завилял хвостом, подпрыгнул раз, другой, смешно шлепнулся на пятую точку, не сумев сохранить равновесие, звонко тявкнул и успокоился, положив морду ко мне на колени. «Уже взрослый совсем, а себя как щенок!» Улыбнувшись, сказал я, Декстер покосился на меня и обиженно фыркнул. «Не фырчи, по заднице получишь!» Пригрозил я, гладя пса между забавно торчащих в разные стороны ушей, словно поняв смысл моих слов, Декстер прикрыл глаза и засопел. «Слушайте, а что у нас из еды есть?» — поинтересовался я. «От голода помру сейчас, кажется». «Еще раз такое дерьмо впутаешься, сама тебя убью», — сказала вдруг Саша, внимательно посмотрев на меня. Пока я переваривал услышанное, девушка встала и, прихватив автомат, куда-то направилась. «Да все нормально же!» — попытался объяснить я. «Пиздося!» — раздраженно донеслось из коридора под звук удаляющихся шагов. «Ты чего тут такое рассказал?» — прищурившись, спросил я у Алана. «О, да это такая жесть, Диман!» — хохотнул Щукин. «Даже у меня волосы везде шевелились с его историей!» «А чё жесть-то?» – возмутился Алан. «Как было все, так и рассказал». Вернулась Саша с термосом и пластиковым контейнером. Молча поставила передо мной, кивнула и удалилась. Вздохнув, я открыл контейнер и улыбнулся. Вроде бы простые макароны с фаршем, щедро засыпанные какими-то специями, а настроение значительно улучшилось. В термосе ожидаем оказался кофе. С поездкой в борцы пришлось повременить, на поверхности зарядили ливневые дожди, принесшие с собой, помимо размытых дорог, не самый уютный радиационный фон. К тому же странное сияние в небе периодически напоминало о себе моргающими лампами освещения и треском эфира радиостанции. Окружающий мир сузился до размеров бомбоубежища, ресурсы которого, кстати, постепенно заканчивались. Уже несколько раз вырубался перегруженный постоянной работой дизель, через раз запускалась фильтровентиляционная установка, дни тянулись мучительно однообразно. Каждое утро мы с Аланом обходили сооружение, проверяя состояние систем жизнеобеспечения, меняли лампочки, заправляли генератор и делали контрольные замеры уровня радиации, потом завтракали и разбредались по своим делам. Алан со Стасом иногда поднимались на поверхность и занимались автомобилями, вопреки оптимистичным прогнозам. На полицейскую «Газель» ребята посоветовали не возлагать больших надежд, поломка оказалась серьезной. Зато Сашин Форестер запустился, и, несмотря на повреждения, его удалось поставить на вполне бодрый ход. Саша всерьез заинтересовалась огневой подготовкой. Во всяком случае, выделенный ей автомат перебирала по несколько раз на дню и даже пыталась отрабатывать с ним какие-то положения для стрельбы из укрытий, чем несколько раз чуть не довела меня до сердечного приступа, выскакивая с оружием из самых неожиданных мест. Пришлось систематизировать ее тренировки, накидав в бывшем журнале регистрации укрываемых план занятий. Сам же я большую часть времени либо возился с радиостанцией, безуспешно пытаясь связаться с Железногорском и понять, что происходит в округе, либо перебирал и приводил в порядок снаряжение. Оба своих рюкзака я уже собрал и разобрал по несколько раз, отсеивая ненужное и проводя постоянные ревизии. Не самый плохой способ отвлечься от рутины, хотя на радиозле было поинтересней. На связь иногда выходили разрозненные подразделения военных и спасателей, вывозившие уцелевших гражданских подальше от города. Поисковые мероприятия в населенных пунктах окончательно прекратились. И из Емельяновского района уходили сильно поредевшие сводные подразделения войск национальной гвардии и МЧС, обеспечивавшие отход эвакуированных. Судя по переговорам, никаким централизованным командованием и координацией действий там даже не пахло. Офицеры в меру своего опыта и возможностей делали все, что могли сделать в сложившейся ситуации. Несмотря на общую неразбериху, население по-прежнему старались вывозить в сторону Абакана, туда, где располагались пункты временного размещения, и где, хотелось бы верить, сохранилось хоть какое-то подобие порядка. Во время вспышек сияния эфир наполнялся незнакомыми позывными и командами, в которых относительно разбирался только Алан. Противно шумели помехи, заставляя лампочку приема входящего сигнала нервно загораться. Далекие неразборчивые голоса что-то требовали, кого-то вызывали, передавали обстановку. Приятно было осознавать, что мы не одни, и как минимум по эту сторону Уральских гор многое уцелело. Во всяком случае, Алан уверял меня, что слышал даже позывные базы военно-воздушных сил в Чебаркуле под Челябинском. Скудный завтрак, организованный из пары армейских рационов питания, порядком набил оскомину. Впрочем, обед и ужин не отставали, припасы кончались быстро и разнообразием похвастаться не могли. Кажется, только Декстер искренне радовался каждому приему пищи. Оно и не мудрено, собачьего корма Саша нагрузила свою машину с запасом. Еще немного, и я начну поглядывать на огромный желтый мешок с гастрономическим интересом. «Мы вот пока думаем, куда податься», — сказал Стас, ковыряя вилкой перловку. «Либо в Абакан, там девушкам точно будет безопаснее, либо с вами». «Ну, сначала нужно в эти съездить, в борцы». Саня, сидевший в обнимку с Настасьей, задумчиво почесал бороду. «У них ведь вроде формировали группы на Абакан». «А что плохого в Абакане? Почему мы сразу туда не двинули?» Алан отложил банку с гречневой кашей и посмотрел на меня. «Там сейчас настоящий ад. Я отхлебнул из кружки мерзковатый растворимый кофе и продолжил. Вот по суди сам, все это время туда постоянно свозили людей. Допустим, что деревенские предпочли не покидать насиженных мест, допустим, даже что Абакану не досталось во время удара, и его население отсиживается по своим квартирам. Красноярск. Сколько там слева берега успели эвакуировать? 50 тысяч, 60, 100. А есть еще Дивногорск, есть куча маленьких городков, оставшихся без света, воды и продуктов в магазинах. И народ оттуда наверняка тоже потянулся в Абакан. «Там же комбинат госрезерва, если не ошибаюсь», — уточнил Стас. «Я им воду возил лет пять назад, помню, ворота огромные, съезд вниз куда-то, и ящиков всяких кучи». «Комбинат не резиновый, Стас, я даже не представляю, сколько народу набилось в лагеря, кто там всем заправляет, какие порядки. А ведь, если верить теориям всяких ученых, не за горами зима». «Так ведь июнь же!» «Ядерная, Константиныч, ядерная зима! Атмосфера заполнена продуктами горения, пеплом, еще хрен знает чем! Солнечный свет еще долго не сможет толком пробиться через всю эту дрянь! Не хочу нагнетать, но может случиться так, что все эти лагеря превратятся в огромные братские могилы!» «Согласна, Дим!» Кивнула Саша и потянулась за галетами с яблочным джемом. «Я вообще считаю, что лучше опасаться мест с большим скоплением людей, хотя бы потому, что пока нас мало, мы тише и незаметней. А что, Газель, кстати?» «Транспорт придется искать новый. Газель погибла смертью храбрых!» Мрачно ответил Алан. «Буханка на ходу, но она бортовая». Стас задумчиво повертел в руках складной нож и пожал плечами. «Уходить придется, согласился я». «Но для этого нам понадобится план, хороший, четкий план». «Херня в том, что ни один план не даст хоть каких-то гарантий», — добавил Алан. «Что бы мы ни придумали, все может поменяться в любую секунду, перевернуться с ног на голову, рисковать и импровизировать придется в любом случае». «Придется». Я кивнул и покосился на масштабную карту красноярской окрестности, висевшую на стене. Довольно старую, но вполне подробную. «В первую очередь нужно понять, куда топать, где мы сможем гарантированно укрыться и от радиации, и от непогоды. Наше убежище по существующим нормам вообще на несколько дней пребывания рассчитано, про зиму даже говорить не буду». «Железногорск!» — решительно заявил Макс. «Железногорск, Диман, там же бывший арсенал Грау есть, по слухам, в огромный бомбарь переделанный, тысяч на пятнадцать человек!» и гора, поддержал Макса Алан. «Гора, в которой комбинат находится, это же вообще муравейник под парой сотен метров гранита!» «Звучит неплохо, тем более Железногорск сам выходил на связь и звал в гости. Я думаю, это лучший вариант. Если, конечно, тут нет желающих помереть в ближайшее время». «Савельев, не нагнетай!» Недовольно фыркнула Саша. «Давайте лучше подумаем, реально ли вообще туда добраться. Они же говорили, что по правому берегу Енисея ехать нельзя». «Подумаем, Саш, обязательно, но сначала нужно понять, есть ли вообще в этом смысл». Думать на практически пустой желудок решительно не хотелось. Большая часть провизии, найденная в зачищенном спецназом бункере, была отложена на случай переезда в другое место и распределена по рюкзакам. А от однообразного содержимого зеленых коробок и РПП грязинского пищевого комбината воротило уже основательно». Остаток дня я решил посвятить вылазке в Кедровой, в центре поселка, если мне не изменяла память, раньше был супермаркет «Командор», ассортиментом мало отличавшийся от приличных городских магазинов. Большая часть продукции наверняка испортилась, ведь холодильники и морозильные камеры не работали, однако пельмени с котлетами меня мало интересовали. Да и голову нужно было проветрить, подышать свежим воздухом, так сказать. Кое-как, отговорив ребят от того, чтобы составить мне компанию и заверив их, что буду выходить на связь каждые 10 минут, я начал готовиться к выходу на поверхность. Облачившись в армейский костюм, Л-1 натянул поверх него разгрузку, а на плечи закинул брезентовый баул для добычи. Достав из-под сумка дозиметр, проверил состояние аккумулятора, заряд почти полный. Алан проводил меня до тамбура, открыл гермодверь и дал дружеского леща. «Смотри, не напейся, а то знаю я тебя, Кренделя!» «Ой, да иди ты нафиг! Тебе что-нибудь взять?» «Два зеленогорских пива и сухариков каких-нибудь. Я тебе на карту деньги переведу!» «У меня к номеру привязано!» Машинально ответил я. «Потащился все-таки?» Саша, появившаяся вдруг в тамбуре, прищурилась и покачала головой. Однако меня больше смутил тот факт, что девушка была облачена в такой же костюм химзащиты, как у меня. На одном плече висела противогазная сумка, на другом АКСУ. Я так понимаю, уговаривать тебя остаться смысла нет? ⁇ Догадливый ⁇ ухмыльнулась Саша. Пошли уже, пока магазин не закрылся. Несмотря на царившие снаружи сумерки, я зажмурился от непривычно яркого по сравнению с бомбоубежищем света. Поверхность встретила нас звенящей тишиной и слегка завышенным уровнем радиации. Ничего серьезного, в общем-то, пока шли дожди, было хуже. Опустив респиратор, я сунул в зубы сигарету, поправил автоматный ремень и зашагал в сторону КПП, ведущего к поселку. «Уверен, что маску стоит снимать?» — спросила Саша. «Ты противогаз даже из сумки не достала», — ответил я. «Тогда угощай даму сигаретой». За время нашего пребывания под землей кедровый практически не изменился. Да и вообще, если не обращать внимания на выбитые местами стекла в окнах домов и полное отсутствие людей, поселок не выглядел как декорации к постапокалиптическому фильму. Ряд типовых желтых пятиэтажек, дом культуры, свежекрашенные корпуса кадетского корпуса — Никаких следов паники или мародерства. Мы пересекли площадь перед кадетским корпусом, миновали ДК и зашагали по уютной аллее в сторону пятачка с магазинами. Несмотря на твердую уверенность в том, что кроме нас в Кедровом никого нет, автомат я на всякий случай снял с предохранителя и держал наготове. Саша последовала моему примеру. Мало ли диких зверей в округе, тех же бродячих собак пока не видно, но по идее должна быть куча. «Диман, вы там как?» А жила в подсумке радиостанция. «Нормально, Макс, подходим к магазину», ответил я в микрофон гарнитуры. «Принял. Алан говорит, про пиватик не забудь, желательно холодный». Ухмыльнувшись, я достал из кармана мощный диодный фонарик. «У тебя еще фонарь есть?» поинтересовалась Саша. «Извини, задумался немного». Улыбнулся я и протянул девушке на лобник. «Держи, Владей, твой теперь». «Надо же, какая щедрость!» — фыркнула Саша. «Обращайтесь, сударыня!» Пожал я плечами и потянул на себя дверь супермаркета. Внутри царил полный хаос, перевернутые стеллажи, валяющиеся в проходах холодильники для напитков и раскуроченные кассовые аппараты ненавязчиво намекали на то, что жертвой мародеров командор становился не один раз. Даже один из банкоматов умудрились расковырять, правда, дальше грубо вырванного монитора дело почему-то не пошло. Ладно, попробуем поискать что-нибудь дельное, не так уж много народа тут жило, чтобы растащить целый супермаркет. «Сань, далеко не уходи только!» — попросил я. «Да я пока поищу кое-что!» — кивнула девушка. «Себе и девочкам далеко не ухожу!» Перекинув баул на одно плечо, я развязал тесемку на горловине и медленно зашагал вглубь магазина. Первым делом сгреб с полки возле кассы несколько чудом уцелевших энергетических батончиков и россыпь сигаретных пачек. Перешагнул через стеллаж с бытовой химией и товарами для автомобилистов, освежители воздуха и щетки для снега, мне точно ни к чему. Полки с консервированными продуктами ожидаемо пустовали, тут уж люди бурово постарались на славу. А вот лапшу быстрого приготовления почему-то не тронули почти, глупцы». Мысленно предвкушая космическое наслаждение для желудка, я прихватил несколько красных дошираков, баночки сухим пюре, какой-то незнакомый рамен. Жаль, что пригодные в пищу майонез и сосиски уже не найти. Чипсы, сухарики, сушеные анчоусы, сардельки в герметичной упаковке тоже в мешок. Соскучился я по усилителям вкуса и прочей химии. В отделе с крупыми макаронными изделиями нашлось только два пакета спиралек и коробка гречки, сиротливо упрятанная на самый верх стеллажа. К холодильникам заморозка я не пошел, аромат оттуда наносился очень уж неаппетитный. Проигнорировав огромный рекламный стенд с нахохлившимся петухом, предлагавшим узнать хорошее яйцо в лицо, я зашел в виноводочный отдел. Не густо, конечно, но выбор определенно есть. Кинув в баул несколько бутылок водки, выглядевшей более-менее прилично. Встречу с урагатом в поселковом супермаркете никто не отменял. Я провел лучом фонаря по нижним стеллажам в надежде увидеть один довольно полюбившийся мне в свое время напиток. Точно, вот он, тот самый джин за 300 рублей с привычной красно-белой наклейкой. Последняя бутылка, судя по всему, эх, сколько всего связано с этим джином. Забираю определенно. Будет приятный сюрприз для Саши. Осталось найти подходящий тоник пива для ребят, и можно валить обратно. Тоник и пиво нашлись в практически нетронутых холодильниках, стоявших рядом. Загрузив бутылки в баул, я затянул горловину и, достав из-под сумка сигарету, закурил. Взгляд упал на полку со всевозможными украшательствами для женщин. Я покосился на Сашу. Не видит. «Потрошит стойку с влажными салфетками». «А почему бы и нет?» «Хмыкнув, я взял с полки две фиолетовых коробки с краской для волос. Цвет свежесваренного борща — то, что нужно». «Диман, прием! Как там мой пивас?» «Холодного не было, Аланчик, извини. Придется теплый сосать». «Теплый пососешь, когда придешь, добытчик. Ждем вас». «Выходим из магазина». Насвистывая какую-то попсовую мелодию, я поудобнее устроил за плечами баул, перехватив автомат и стал пробираться к выходу. «Сань, как успехи у тебя?» «Вроде бы все нашла». Девушка тащила внушительных размеров пакет с эмблемой командора. Забрав пакет, я демонстративно положил сверху коробки с краской. «Красная, что ли?» Саша удивленно приподняла бровь. «Ну да, я пожал плечами». «Мне этот цвет вообще всегда нравился». «Значит, поможешь покраситься, если не забыл, как это делать. Сам знаешь, что инициатива с инициаторами делает». «Воды уйдет на это дело». «Ничего не знаю, твоя идея, ты воду ищи». Я вздохнул и развел руками. «Куда деваться-то?» На улице поднялся легкий ветерок, поэтому и перестраховался и надел респиратор с капюшоном. Саша, немного помучившись с волосами, натянула таки противогаз, словно одобряя наши действия, в подсумке тихонько затрещал дозиметр. «Ладно, нужно валить обратно». Свернув на аллею, я собрался было ускорить шаг, но замер как вкопанный. «Дим, ты это видишь?» Глухо поинтересовалась Саша. Ее голос, искаженный мембраной переговорного устройства противогаза, звучал довольно зловеще. «Вижу», — кивнул я. «Пойдем-ка назад, Сань». Мы развернулись и торопливо зашагали к магазину. За спиной на аллее лениво моргали уличные фонари. Глава 28. Поселок городского типа Кедровый, бывший КП-36 РД ВСН. 19 июня пятница, 20 часов 0 минут. Радиционный фон 120-300 микрорентген в час. В разрывах облаков медленно разгоралось уже знакомое свечение, разгоралось красиво, переливаясь всеми оттенками зеленого, голубого и фиолетового, словно наполняя красками замерзшие, напитанные дождем и сажей облака. Порывистый ветер принес запах озона и горелой проводки. — Сань, назад! — закричал я. Девушка попятилась ко входу в супермаркет, испуганно глядя на небо. — Макс, Алан, не выходите, опять началось! Торопливо сообщил я в гарнитуру радиостанции и рванул к Мондору. Ребята не ответили, станция противно затрещала, одновременно моргая индикаторами приема и передачи, но мне было уже не до нее. Я со всех ног летел к одноэтажному зданию магазина, перепрыгивая лужи и кочки. Если кто-то бегал в армейском костюме химзащиты, то понимает, насколько это неприятное дело. Однако я не замечал ни огромных, ни уклюжих бахил, ни сковывающей тело резины. Небо вовсю переливалось безумной. Но одновременно с этим приятной для глаз палитрой красок, мир же наоборот стал серым и угловатым, словно превратившись в карандашный набросок. Матерясь и придерживая болтающийся во все стороны баул, я схватил Сашу под руку, влетел в командор, больно врезавшись боком в тележку для продуктов. И, не сбавляя скорости, потащил девушку вглубь торгового зала. Люминесцентные лампы под потолком вяло перемигивались, то освещая опустевшие полки, то снова погружая их во мрак. В подсумке потрескивала радиостанция, громкость которой я предусмотрительно выставил на минимум, а сквозь залепленные рекламными плакатами окна внутрь пробивался загадочный зеленый свет. Мы расположились на перевернутом холодильнике и жевали кукурузные хлопья, запивая теплой газировкой. «Знаешь, вблизи сияния гораздо красивей», — призналась Саша, задумчиво глядя на окна. «Не страшно?» — спросил я. «Ну, такое, интересно, скорее». Девушка пожала плечами. «Ну и страшновато, конечно. Как думаешь, почему от сияния все вокруг работать начинает?» «Почему?» — улыбнулся я. «Честно, не знаю. Я ведь чистой воды гуманитарий. Наверное, что-то с геомагнитным полем Земли происходит. Сбросили на нас какой-нибудь особенный боеприпас. Вот он их улиганит «С геомагнитным полем?» Девушка зевнула и посмотрела на меня. «Когда ты стал таким скучным?» «Да я даже не в курсе, что это за поле такое», — ответил я. «Просто начальник отдела у нас любил за ним в интернете следить. За полем, за движением гроз и всяких воздушных масс. Был такой сервис у Гесметио, кажется». «Услышал умную фразу и выпендриваешься, значит», — ухмыльнулась Саша. «Ну да, могу блеснуть знаниями в приличном обществе» сегодня. Выгодные цены на домашний интернет, телевидение, телефонию. Подключай сейчас, плати потом. Вся информация по телефону. Динамик под потолком неожиданно ожил. От неожиданности Саша вскрикнула, а я подавился хлопьями. Сопровождавшаяся дурацкой музыкой реклама интернет-провайдера сменилась длинным списком выгодных предложений на садовый инвентарь и всевозможные полезности для дачников. «Такие акции на мангалы накрылись!» — вздохнул я. «А могли бы сейчас на берегу мясо жарить, жизни радоваться!» «Скажи честно, ты хочешь, чтобы я тебя застрелила?» — поинтересовалась Саша, приподняв бровь. «Все-все, молчу, никакого мяса с мангалами!» Я примирительно поднял руки, динамик тем временем сухо щелкнул и включилась другая запись. «Внимание всем! единая дежурно-диспетчерская служба Красноярского края. Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога, внимание всем! По спине поползли мурашки. Я вдруг отчетливо представил, как это сообщение внезапно сменяет привычную надоедливую рекламу в десятках, сотнях подобных супермаркетов. Многие покупатели не обращают на него внимания, посчитав тревожный голос диктора очередной уловкой хитрых маркетологов. О чем-то шепчутся с администраторами кассиры, нервно озираются по сторонам охранники. Самые догадливые, прижимая груди еще неоплаченные покупки, бочком пробираются к выходу. Срабатывают фотоэлементы, стеклянные двери разъезжаются в стороны, впуская в торговые залы надсадный рев сирен воздушной тревоги, заполошные гудки автомобилей, испуганные крики а небо уже расчертил белый инверсионный след, дугообразно спускающийся куда-то за правый берег Енисея. Картинка получилась настолько живая и яркая, что меня невольно передернуло. — Ты чего? — Встревоженно спросила Саша. — Да так, я мотнул головой в ответ. Фантазия разыгралась не вовремя. Свет в очередной раз моргнул, где-то загудел морозильник, пиликнул кассовый аппарат. Я устало прикрыл глаза, слышать такие привычные звуки, понимая, что цивилизация, по большому счету, уже завершила свое существование, не очень приятно. Скорее бы уже это сияние закончилось. Снова затрещал эфир, и я потянулся к подсумку, чтобы вытащить аккумулятор из радиостанции, но остановился. Моя станция не издавала абсолютно никаких звуков, трещала за прикрытой дверью подсобки, находившейся правее, за рядом раскуроченных касс. «Слышишь?» – прошептала Саша, указывая взглядом на дверь. Я молча кивнул. «Там кто-то прячется!» – продолжила девушка. Я осторожно перехватил автомат, опустил переводчик огня в нижнее положение и тихо двинулся к двери. «Блин, Савелья, в фильмах ужасов таких любопытных первыми убивают!» «Сплюнь!» Возле двери я замер и прислушался. Треск помех, периодически перекрываемый далекими голосами и больше никаких посторонних звуков. Если человек за дверью решил спрятаться, вряд ли он оставил бы рацию включенной. Остается только один вариант... Как я и предположил, в подсобке лежал труп, лежал, судя по всему, давно. Зря я грешил на испортившиеся в холодильниках пельмени и фарш, как на источник неприятного запаха. Прикрыв нос ладонью, я достал из кармана фонарик и подсветил раскинувшийся на полу силуэт, инкассатор. Зеленая форма, зеленый бронежилет с золотым жетоном и эмблемой Сбербанка России». В бронежилете два пулевых, третий в нагрудной камере, четвертый аккурат между глаз. Кобура пустая, подсумки для запасных магазинов тоже, а вот радиостанция как висела на поясе, так и осталась. Неужели за неделю аккумулятор не сел? Хотя чему я удивляюсь, на столе вон вообще принтер своей жизнью живет, моргает, напечатать что-то пытается. Всем, кто меня слышит, прием! Кто меня слышит, прием! «Радиостанция не унималась». «Ладно, посмотрим, кто там такой интересный на связь пытается выйти». Аккуратно оцепив станцию от портупеин инкассатора, я вышел из подсобки. Аккумулятор и пластик корпуса довольно сильно нагрелись, цифры на экране плыли и моргали. Видимо, радиостанция работает на пределе своих возможностей. Усевшись обратно на холодильник, я положил ее рядом. «Ну что там? А это откуда?» Саша удивленно покосилась на меня. «Покойник там», — коротко ответил я. А это у него нашел. «Всем, кто меня слышит, говорит оперативный дежурный специального управления ФПС номер два. Ввиду отсутствия устойчивых каналов связи с главным управлением, сообщаю, что руководство поисковыми и аварийно-спасательными работами в районе городов Железногорск и Сосновоборск полностью осуществляет специальное управление». Личному составу, силам и средствам по возможности осуществить переброску в районы 1 -го КПП города Железногорска и территории ТЭЦ-4. Организовать посильную эвакуацию гражданского населения в указанные районы, оказывать первую помощь, доводить данную информацию до подразделений, не имеющих радиосвязи. Дополнительно передаю информацию по установленному на текущий момент уровню радиационного заражения местности проходимость автомобильных дорог и радиочастоты УКВ и КВ диапазона для экстренной связи. Специальное управление, Железногорск, мне срочно нужен блокнот, ручка, листок какой-нибудь. Да что угодно, почему под рукой ничего нет? Под удивленный взгляд Саши я метнулся в подсобку и принялся перебирать содержимое ящиков стола. Корректор, недоеденное печенье, отверка, подставка для ручек в виде веселенькой желтой уточки. А сами ручки-то где? На глаза попался только ярко-красный маркер. Схватив его и пачку листов из принтера, я рванул было обратно. Но услышал растерянный Сашин голос. «Дим, тут такое дело, сгорела она в общем». «Сгорела?» — переспросил я. «Ага, хлопнула, задымилась и выключилась». Выдернув из-под сумка свою станцию, я принялся давить на все кнопки, но кроме ровного шипения эфира ничего не услышал. Да и лампы в торговом зале моргать перестали, а за окнами опять воцарилась привычная хмарь. Кончилось сияние. Супер! Кто победитель по жизни? Аплодисмент этому молодому человеку, то бишь мне. В сердцах я чуть было не пнул ни в чем не повинный труп, но вовремя остановился. Во-первых, пинать трупы неэтично. Во-вторых, а что это там блестит на полу? Немного подвинув ногу инкассатор, я поднял связку ключей: брелок с надписью Ива 0274 и логотип Форда, пару ключей и какая-то феничка. Серьезно. Но, входа, мы не заметили инкассаторского автомобиля, а угонять его без ключей никто бы не стал. «Ты чего забегал-то?» — спросила Саша, когда я вышел из кладовки. «Инфу записать хотел», — мрачно ответил я, ручку искал с бумажкой. «А что именно ты хотел записать?» — не унималась девушка. «Ну, частоты для радиосвязи, обстановку в районе Железногорска». Хм... Саша хитро прищурилась. «Допустим, пока кто-то бегал и паниковал, я воспользовалась смекалкой, подводкой и туалетной бумагой». Чего не понял я. Девушка помахала сложенным куском туалетной бумаги. Записала я все, но с тебя, допустим, джин, с тоником. Будет тебе джин. Я кивнул, мысленно ругая себя за излишнюю расторопность, подводка для глаз и туалетная бумага, блин. Воистину все гениальное просто. У меня тоже новости, между прочим. Заметил я, продемонстрировав связку ключей покойного инкассатора. Как насчет немного прогуляться? Бежевый форт-транзит с зелеными полосами на бортах нашелся у заднего входа. Покрытый грязью и толстой шапкой пепла, он не особо радовал глаз, но, как известно, первое впечатление бывает обманчиво. Поковырявшись в замке, я открыл тяжелую бронированную дверь с бойницей в стекле и, закинув в салон баул с пакетом, уселся на водительское место. Саша забралась на пассажирское сиденье и вопросительно покосилась на меня. «Волнуюсь слегка», — признался я. «Не бывает такой удачи на свете, точно не со мной. Карма, что ли, в плюс пошла?» «Давай, заводи уже, философ», — фыркнула девушка. Не особо надеясь на аккумулятор, я включил зажигание, и подсветка на панели мягко загорелась. «Погоди, сразу не крути», — посоветовала Саша. «Вообще-то надо было мне за руль сесть». «Ага, сейчас», — возмутился я. «Тут же автоматическая коробка, все как я люблю». «Ну тебя нафиг, вот теперь поворачивай ключ еще раз». «Да знаю я». Двигатель завелся с первого раза, Несмотря на довольно долгий простой, он работал тихо и уверенно. Самым радостным моментом было то, что стрелка уровня бензина плавно поднялась практически до максимальной отметки и замерла на ней. Что ж, кажется, у нас теперь есть мощный и к тому же бронированный автомобиль. Вот уж точно не жизнь, а кино какое-то. Наспех, оттерев найденный в бардачке тряпкой лобовое стекло и зеркала заднего вида, я осторожно вывел машину на улицу и покатился в сторону нашего бомбоубежища. «Эй, голубчики, вы живы там?» Ожила радиостанция голоса Алана. «Не дождешься», — ответил я. «Едем домой с кучей покупок и подарков». «Едете?» — удивился товарищ. «Это на чем вы там едете, интересно?» «Скоро узнаешь. Вы там как? Все спокойно?» «Ну, как сказать?» Алан на секунду замялся. «У нас-то все спокойно. Ну вот в эфире дела творятся. Короче, Макс все записал. Когда вернетесь, покажет». «Принято. Будем через пять минут». «Они, наверное, тоже управление-то это — предположила Саша. «Не исключено. Я пожал плечами и ухмыльнулся». «Чего ты лыбишься?» — поинтересовалась девушка. Да так, и вообще, тебе показалось. Ночь опустилась на заброшенную еще в начале 90-х годов железнодорожную ветку, затерянную в глухой сибирской тайге. Здесь не было контактной сети, не было вокзалов и станций. Сама ветка упиралась в такой же заброшенный завод, выпускавший при Союзе то ли бетонные плиты, то ли стеклотару. Случайные люди появлялись здесь редко. Лишь изредка приезжали бригады путейцев в ярко-оранжевых жилетах. Что-то чинили, проверяли и уезжали. Внимательный человек заметил бы много странного в этих путейцах. Заметил бы он и блестящие накатанные рельсы, новенькие железобетонные шпалы, странные черные шкафчики вдоль железнодорожного полотна. Но такой внимательный человек вряд ли бы смог очутиться на этой ветке. Огромная темная махина поезда замерла перед ржавыми, с виду давно неиспользуемыми воротами. Зашипела воздухом тормозная система, прижимая колодки. Прожектор тепловоза не горел, в окнах не было видно ни огонька. Постукивали, остывая, мощные дизельные двигатели, где-то вдалеке тревожно вскрикнула ночная птица. Поезд-призрак, появившийся, будто бы из ниоткуда, слился с тайгой, и когда ночь окончательно вступила в свои права, растворился в темноте. Однако внутри поезда, в неприметных плацкартных и почтово-багажных вагонах с наглухо зашторенными окнами кипела своя особенная жизнь. «Время 0 часов 0 минут 0 секунд. Начинаем ежедневную проверку!» Приказал твердый уверенный голос в гарнитуре внутренней защищенной связи. «Полковник Уваров принял. Время 0 часов 0 минут 0 секунд. Пошел вызов по линиям. Связи с генеральным штабом нет». «Принял связи с генеральным штабом нет. 0 часов 2 минуты 15 секунд». «Работаем дальше. Связи с главнокомандующим нет». Принял, связи с главнокомандующим нет, 0 часов 5 минут 43 секунды. Майор телезнев начинаю проверку системы контроля Казбек. Ну что там у тебя, Андрей Иванович? Казбек не отвечает, система контроля недоступна, информации по телеметрии нет. Принял, Казбек не отвечает, недоступен, телеметрии нет, 0 часов 10 минут 2 секунды. Подполковник недели. Начинаю проверку автоматизированной системы «Периметр». Есть сигнал. Требуется ввод ключей. скрыть конверт номер два. Я вскрываю конверт номер один. Пакет 2 вскрыт. Набираю. Набор верен. Прямой связи с автоматизированной системой «Периметр нет». Система отработала и ушла в автономный режим пять дней назад. Есть телеметрия, данные по работе. Выданы координаты целей. Эпиграф, станичный и тюдный. Получение подтвердили. Пуски произвели штатно». Информацию принял. Подготовьте отчет по периметру. Закончить проверку. 0 часов 15 минут 10 секунд. Принято. Подполковник Неделин. Проверку закончил. 0 часов 15 минут 30 секунд. Подполковник Уваров. Проверку закончил. 0 часов 15 минут 35 секунд. Майор Селезнев. Проверку закончил. 0 часов 15 минут 40 секунд.